Я бы согласилась на любой из тех дней. Энни так и молчит, и меня ни на шаг не отпускает. Так и прилипла ко мне, обхватив руками за плечи, а ногами за талию. Она такая теплая, и я благодарна ей за это живое тепло. Когда она рядом со мной, то мое внутреннее рычание стихает. А Энни все молчит, уткнувшись мне в шею, но больше не плачет и от Джонни ничего не спрашивает. А я ничего ей и не рассказываю. Наш дом погружен во мрак. Мама, наконец, отошла от тела Джона и прилегла на кровать. Лежит, свернувшись клубком и закрыв одеялом лицо. — А ты помнишь, — вдруг говорит она, — как он упал с большой яблони в саду Тейлора? Лицо у него тогда прямо-таки белым стало от боли, а лодыжка почернела, но до дома он все-таки добежал. И ведь до чего сильно яблоки любил, ни одного так и не уронил. А когда он был совсем еще маленький, еще и отец ваш был жив, то никак не мог через ту калитку перебраться, что на овечий выгон выходит. Так он, бывало, ляжет и весь извиваясь под ней проползет, Уж я его за это бронила-бронила. Вечно у него все штаны в грязи были. Вот бы сейчас в тот день вернуться. Мама судорожно вздыхает. Вот бы любой из тех деньков вернуть. Как я была бы счастлива Любой из них заново прожить. Или хоть все подряд. Снова и снова. И пусть бы он, мой мальчик, воровал, Ругался нехорошими словами, Ленился, С утра в постели валялся. Да я бы согласилась на любой из тех дней. Любой взяла бы, лишь бы не было сегодняшнего дня. Не хочу я, не могу его пережить. Ее боль, кажется, заполняет собой весь дом. Я закрываю глаза, чтобы ее не видеть. Затыкаю уши, чтобы ее не слышать. Для моего личного горя у меня в душе и места уже не хватает. Я знаю, что теперь вся деревня на нас ополчится, и не представляю, как мне защитить Энни. Даже если мы отсюда убежим, наши беды непременно за нами последуют, и не найдется такого места, где люди, увидев пришлую семью, состоящую из одних лишь грязных, оборванных, отчаявшихся женщин, не закричали бы. «Ведьмы!» Я прижимаю Энни к себе. Она еще совсем маленькая, это этакое полудикое существо, которое умеет мгновенно взбираться на деревья, цепляясь пальцами ног за древесную кору, которая внимательно за всем наблюдает, постоянно учится, собирая знания о каждом зверьке или насекомом, какого ей удается отыскать, которая, если рассердится, Грозно сжимает кулачки и рычит, Которая любит дарить букеты цветов И очень хочет, когда вырастет, стать мужчиной. Я еще крепче обнимаю сестренку. Никогда и ни за что не отпущу ее от себя. И я вдруг с удивительной ясностью вспоминаю, Как нашла Энни. Такое ощущение, словно я пережила это только вчера. Память моя остра и холодна, как лезвие ножа. В те времена к нам часто приходили мужчины. Я помню, что лежала тогда на той же самой лежанке, что и сейчас, а мать, морщась и постановая, прижала руки к своему вздувшемуся животу, наклонилась ко мне, ласково убрала волосы с моих глаз и сказала, «Не бойся, девочка». «Просто я нечаянно камень проглотила, только и всего. Надо мне сходить в лес да похоронить его там. А ты пока побудь дома, за братом присмотри. Я скоро вернусь, еще до утра». Это был далеко не первый камень, который она нечаянно проглотила и который теперь надо было похоронить в лесу. Я ждала всю ночь. Вглядываясь во тьму сквозь полуопущенной ресницы, и на рассвете она вернулась. Осторожно прокралась мимо моей постели, и я заметила, что на полу остался кровавый след. «Спи, спи! Еще рано!» — сказала она и заползла в свою постель. А я встала и пошла посмотреть, что за камень она в лесу оставила. Плач был совсем слабенький, даже не плач, а какое-то жалкое блеенье, едва слышное в чаще леса, но все же указавшее мне направление. Под деревом я ее и нашла, крошечную, тощенькую девочку, тянувшуюся ко мне и беспомощно сучившую тонкими ножонками. Я никак не могла ее там оставить. «Мамочка, посмотри-ка, что я нашла!» крикнула я, входя в дом. «Это девочка! Она прямо в лесу выросла! А я ее нашла!» Мать завернула ее в какую-то чистую трепицу и приложила к груди, улыбаясь и плача. Потом стала ее баюкать, шепча слова любви. И в тот же день она показала мне ту мою отметину и рассказала, что это означает. А мужчин после того дня... Она больше никогда уже не принимала. Когда мама и Энни в конец озвученные затихают и начинают ровно и сонно дышать, я потихоньку встаю, выбираюсь из дома и выхожу в ночь, залитую лунным светом. Во мне с новой силой вспыхивают прежняя ярость и страх, и я начинаю рыть для Джона могилу. Я копаю, копаю, копаю, И рычание этого пса в глубине моей души придает сил моему бедному телу, заставляет меня поскорее справиться со своей тяжкой обязанностью. Сегодня я даже благодарна этому неведомому существу, вызванному из самых темных уголков моего сознания, ибо оно не только помогает мне, но и выполняет мои приказы. Теперь я его, пожалуй, уже совсем приручила. Теперь оно покорно моей воле. Но я продолжаю копать, и меня не останавливает ни боль в усталых руках, ни волдыри на стертых до крови ладонях. Место упокоения у Джона будет неглубокое и ничем не отмеченное. Он заслуживает большего, но ничего. Пусть спит здесь». Зато, когда я, наконец, укладываю его в эту земляную постель, на небе как раз вспыхивает первый солнечный луч. Я накрываю брата одеялом из земли, падаю на его свежую могилу и орошаю ее слезами.